Мария Шендель, я тебя чувствую. Не верь, что мертвые и мертвы, покуда в мире есть живые, и те, кто умер, будут жить. Винсент Ван Гог, письма к брату Тео. Часть первая. Глава первая. Как я к этому пришла? Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Козьма прудков. Плоды раздумья. Вы когда-нибудь задумывались, что чувствует слепой человек? Как он представляет свою реальность? Те вещи, которые нас окружают, мы легко можем вообразить. А как можно представить то, что вы никогда не видели? Это как предположить вкус фрукта, который никогда не пробовали. Я завидую людям, слепым от рождения потому что невозможно жалеть о том, чего не знаешь, потому что никогда не видел. Хотя в целом, скорее всего, это возможно из-за яркого и эмоционального описания окружающего мира другими людьми, но не так сильно. Гораздо сильнее человек расстраивается, если теряет то, что у него было. Например, девушка жила в достатке на полном попечении богатого отца или мужа. Она просто не ценила, какой прекрасный шанс ей дала жизнь. Девушка путешествовала, проводила время с друзьями, ходила по магазинам в поисках неизвестно чего, но точно чего-то нужного. Она Запросто могла смотреть сериалы месяцами, а потом в один миг все это пропало. Муж ее бросил и ушел к более молодой и шустрой. Или отец погиб, оставив наследство только долги. Что тогда? Как она себя чувствует? Вот именно в этот момент Девушка начинает ценить то, чем обладала, понимая, какие возможности были упущены и как много она могла сделать за это время, пока денег было в достатке. Очень жаль, что человек так устроен. Люди не ценят того, чем обладают на данный момент. Со мной случилось примерно так же. Меня зовут Мила. Я единственная дочь в семье. Жили мы в исторической части Санкт-Петербурга, Квартире с очень высокими потолками, деревянным паркетом и отличным видом из окна на него. Отца звали Виталий, он был деканом исторического факультета, а маму звали Жанна, она работала актрисой в театре. Очень чувственная, с чуткой и нежной натурой. Проще говоря, я росла в типичной питерской семье сраных интеллигентов. Родители самого моего детства пытались пристроить меня в любой кружок или секцию в надежде воспитать гения и найти во мне таланты, а потом восхищаться своим чадом. А мне это все было неинтересно. Тем не менее, родители от меня не отставали. Пытались сделать художницей, но рисовала я, как курица лапой. Потом мама попыталась сделать из меня певицу, но тут медведь наступил мне на ухо. Хорошо, что после этого отпали возможности играть на музыкальных инструментах, а то попыток было бы еще много. Потом отправили в театральный кружок. Там через пару месяцев преподаватель что-то сказал маме, грустно качая головой. Оказалось, что и здесь пролет. Отсутствуют способности. Тогда отец решил, что пора меня отдавать во что-то спортивное, активное, полезное для здоровья. Это был танцевальный кружок, на который я попала в возрасте 8 лет. Танцы меня также не вдохновляли. А руссконародные костюмы вообще раздражали. Однажды к нам в гости пришла соседка. Они долго сидели с мамой на кухне, попивая чай. Оказалось, что у нее своя секция по художественной гимнастике. Тетя Люба предложила мне сходить и просто посмотреть на то, как занимаются девочки. Через неделю отец привез меня к ней. Я была восхищена, смотрела на их занятия как завороженная, широко открытыми глазами. Девочки там так грациозно ходили и бегали, красиво держали равновесие. Их повороты и прыжки были легкими и изящными. А упражнения с лентами или обручем приводили меня в полный восторг. Но для начала обучения крайним временем для зачисления в большой спорт считается возраст не старше шести лет. А мне было уже восемь. И я считалась старой для начала спортивной карьеры. Но все равно долгим нытьём уговорила родителей. И они согласились. Тут все поменялось. Я, окрыленная, представляла, как буду выступать и начала долго и кропотливо работать. Через некоторое время мои достоинства и желания были замечены, и я стала одной из лучших. Спустя еще пару лет я уже выступила на первых соревнованиях и заняла почетное третье место. Многие говорили, что с моим потенциалом и желанием упорно работать я могу дойти до большого спорта. Родители были мной очень довольны. Гордились и хвастались, какая у них замечательная дочь. Вся моя жизнь превратилась в поклонение спорту. Дома только и разговоров было о соревнованиях и о моем славном будущем. Спорт превратился в центр моей вселенной. В возрасте 12 лет у меня уже была масса спортивных кубков и медалей. Мало того, время шло, и я стала самой красивой девочкой в классе. Идеальная фигура, голубые глаза. К этому всему добавлялись длинные русые волосы, которые на соревнованиях я традиционно завязывала в пучок. Или, как называла моя мама, в гулю. Все девочки в классе мне завидовали, хотя, конечно, этого не признавали. Так что с женской половиной коллектива у меня были весьма напряженные отношения. Поэтому общалась я в основном с мальчиками, но никто из них не стал для меня близким другом. Моей единственной любовью и центром внимания оставался спорт. О каких друзьях могла идти речь? К 14 годам я уже вышла на региональный уровень на соревнованиях. Мой папа вкладывал в меня массу денег за дополнительные занятия, разъезды по стране и, конечно, на новые красивые наряды для выступления, сшитые на заказ. В 16 лет случилось неожиданное. На очередном выступлении и я, грациозно размахивая ленточкой и выполняя массу сложных движений на бревне, внезапно упала. Да, такое бывает у каждого спортсмена, и со мной случалось не раз, но в этот день произошло все иначе. Я могла крутиться на бревне и держать равновесие даже с закрытыми глазами. Упала я не потому, что потеряла равновесие, а от внезапного испуга. В какой-то момент мне показалось, что боковым зрением я не вижу людей вокруг меня, сидевших на трибунах. Сделав акцент на боковое зрение, я поняла, что действительно все размыто. Сердце заколотилось. Я не смогла справиться с собой и просто грохнулась вниз. Никто так сильно не расстроился из-за моего падения. Ведь случается и не такое. А вот я испугалась. Родителям сразу решила не говорить. Вдруг это мне кажется, и все скоро пройдет. Но этот дефект в зрительной прострации не исчезал. И тогда мне приснился сон. Я увидела на белом фоне парня. Молодой высокий солдат в советской форме стоял ко мне спиной. Из-под его фуражки немного выглядывали пряди светлых волос. Я подошла к нему со спины и положила руку на плечо. Он немного повернул голову в мою сторону и сказал. «Дай мне в последний раз посмотреть в твои глаза». После этих слов я резко проснулась в диком ужасе. Сердце билось, как после пробежки марафона. Даже во сне мне сказали прозрение. Я восприняла это как знак и решила признаться родителям. Тут начался самый тяжелый и страшный период. Новый этап в моей жизни.